Но сила вещей повернула иначе. Сплелась интрига Сальдерна, составился заговор о реформе. Несмотря на увольнение Никиты Ивановича Панина от наследника, его влияние на жизнь и мнение Павла оставалось неугасимо до самой смерти Никиты Ивановича. Сын стал подавать государственные проекты, исполнить которые в настоящей политической ситуации в видах дальнейшего продвижения России к Черному морю на Кавказ и в Турцию было невероятно. Таким образом, знакомство наследника с правительственными принципами Екатерины началось с неустранимого противоречия. Попытки Екатерины открыть сыну глаза на неверность его первой жены кончились тем, что сын поверил не матери, а жене, и стал подозревать мать в желании расстроить его семейную идиллию. Доказательства неверности жены, предъявленные в день ее смерти, должны были не только поразить Павла фактом измены, но и заронить бессознательный ужас к самой вестнице страшного факта и так далее, и тому подобное, и прочь, и прочь, и прочь. То есть, чем далее, тем менее возможным казалось достичь согласия, и тем более очевидным, как для всех близстоящих, так и для них самих, становилось, что на самом деле они давно уже живут в состоянии худого мира на грани доброй ссоры. При всем показном взаимодоброжелательстве – И Екатерина, и Павел уже к началу 80-х годов имели такой запас взаимных претензий, что каждое новое противоречие, независимо от степени его величия или ничтожности, могло только пополнить этот запас, а опустошить его уже было невозможно. Ибо душа разочарованного человека — это вместилище обид, Даже когда разум способен их забыть, они все равно тайно гнетут его, чтобы в минуту слабости прорваться наружу и, залив своим оскорбительным потоком все, что есть в человеке доброго и человеческого, обрушиться горячечной истерикой на близстоящих. Екатерина была менее чувствительна к своему разочарованию сыном не потому, что имела более грубую душевную конституцию, А потому что она своего добилась, и в ее воле было делать то, что она считает нужным. Недаром она в конце концов нашла выход из своего разочарования в замене наследника престола. И хотя внук Александр отказывался от бабушкина дара, но зная его характер и характер бабушки, можно предполагать, что если бы бабушка не умерла так быстро и неожиданно, а процарствовала еще год-другой, Александр был бы объявлен наследником в замену Павла, даже если бы сам против того протестовал. Понятно, что Павел был разочарован матерью совсем иначе, чем она им. Он не получил ничего, кроме показного почета на праздниках, права открывать придворные балы минуэтом с женой и свободы обустраивать домашний быт в усадьбах, дарованных матерью, кроме Павловского, Ему принадлежал также Каменный остров, когда-то владение канцлера Бестужева-Рюмина, а после смерти в 1784 году Григория Орлова еще и Гатчина. Для любого подданного Екатерины такие роскоши могли бы составить счастье жизни. Век при дворе, да при каком дворе! Но Павел был особенным подданным, и из-за этой особенности Вся его допрестольная жизнь представляется чередой наслаивающихся друг на друга обид, усиливающееся давление которых превращает несколько нервного, конечно, несколько аффектированного, но все-таки по общему мнению здравомыслящего и обаятельного молодого принца, В истеричного и подозрительного невротика, знающего в своей душе силы необъятные, но живущего в поминутной настороженности, в ожидании обмана и предательства от самых дорогих людей, В предчувствии насмешек и оскорблений от фаворитов матери, в унижении от невозможности самостоятельного выбора собственных поступков за пределами своих усадеб, в страхе быть отравленным, в мыслях о неизбежности скорой смерти, в сознании несбывшегося высокого предназначения. Единственным государственным долгом, неукоснительного исполнения которого Екатерина ожидала от великокняжеской четы, был долг рожать наследников престола. Благодаря богатой добронравием природе Марии Федоровны, наследники и наследницы стали рождаться бесперебойно. За 22 года супружеской жизни то есть к исходу последней роковой беременности, после которой Павел от такой жизни отказался, Мария Федоровна принесла Отечеству 10 парферородных отроков и отроковиц. Александра Павловича, Константина Павловича, Александру Павловну, Елену Павловну, Марию Павловну, Екатерину Павловну, Ольгу Павловну, Анну Павловну, Николая Павловича и Михаила Павловича. «Право, сударыня, ты мастерица детей на свет производить», — говорила Екатерина невестке, хотя, конечно, была не очень довольна количественным перевесом наследниц над наследниками. «Много девок, всех замуж не выдадут». Наследники были нужны для запаса прочности у отечественного престола случись, что с одним из них на очереди имелся другой. Ход жизни подтвердил значение производительного подвига Марии Федоровны для истории России. Когда в 1825 году умер ее бездетный старший сын Александр, а второй сын Константин по причине своего марганатического брака не имел права занять престол, Очередью воспользовался предпоследний порфирородный отрок к той поре уже 30-летний Николай. Наследницы нужны были для укрепления международных связей с дружескими странами, куда их выдавали замуж. «Мне бы хотелось назвать всех их, хотя бы народилось их десять, именем Марии», — говорила Екатерина о наследницах. Тогда, мне кажется, они будут держать себя прямо, заботиться о своем стане и цвете лица, есть за четверых, благоразумно выбирать книги для чтения, и напоследок из них выйдут отличные гражданки для какой угодно страны. После рождения первого наследника Екатерина поступила так же, как когда-то сделала ее собственная свекровь. Новорожденный 12 декабря 1777 года Александр Палч был изъят, покоев сына и невестки и обеспечен заботами самой императрицы. Причина была не только в том, что Екатерина сомневалась в педагогических способностях сына и невестки. Это сомнение понятно. Сын научит своего сына устраивать военные поселения, а невестка есть за четверых. Главная причина была в самой Екатерине. Не имея возможности изменить что-либо в характере сына, воспитанного чужими людьми, она надеялась вырастить Александра Палча идеальным монархом по своему образу и подобию. Внук Екатерины в мужеском облике должен был воспроизводить на троне ум, прозорливость, решительность и прочие доблести бабки. Тогда верили в силу разумного слова и целенаправленного воспитания и мало принимали в расчет наследственные факторы. Поэтому Александр Палч был немедленно после рождения изолирован от дурного родительского влияния, и Екатерина лично стала обеспечивать его возрастание исходным пунктом которого стало воспоминание о том, как по бабье растила Павла Елисавета Петровна, как его закутывали в несколько слоев одеял, как он прел от жара перетопленных комнат, как поэтому выросший простужался от пустяшных сквознячков и сделался, наконец, хил здоровьем и робок душой. Словом, Екатерина твердо знала, как нельзя воспитывать детей». И поэтому с самых первых дней жизни Александра Павловича растила его прямо противоположно тому, как растила ее сына Елисавета Петровна.